«Шакал». Я раскрыл глаза и уставился в потрескавшийся потолок. Почему-то в моей голове четко отпечаталось именно это слово «шакал». Что бы это могло значить? Перевернулся в постели, мысленно пожелал Али кариеса из-за ее храпа и закрыл уши ладошками. В следующий миг раздался стеклянный звон, словно что-то разбили, и послышался посторонний шум. Я психанул, встал с постели, одернул занавеску и подошел к окну. Но, на мое удивление, внизу никого не было. И что же это тогда было? Стоило мне отвернуться от окна, как звон повторился. Затем послышались маты и женский визг. «Отпустите!» — истерила какая-то баба. «Я полицию сейчас вызову!» «Не ори, а снимай блузку!» «Помогите! Насилуют!» Понимая, что выспаться мне опять не удастся, я раздраженно закрыл глаза поднял голову к потолку, и в следующий миг, когда внутренние чакры, дзен и прочая хреномантия настроилась на нужный лад, а спокойствие накрыло мозг своей вуалью, крик повторился. Понимая, что эта девчонка, ну или кто то морал, не успокоится, я вышел из комнаты, спустился по лестнице, обходя двух полуголых мужиков, которые лежали в странной позе эмбриона рядом с дымящейся бутылкой, и вышел на улицу. В лицо тут же ударил прохладный ветер, который нес запах дерьма откуда-то с соседней улицы. Поежившись, повернул в сторону переулка и прямо там, не доходя до тупика, застал картину маслом. Два хряка, неполных, к слову, пытались залезть молоденькой девушке под длинную юбку и блузку. Похрюкивая, они пускали слюни и постоянно кряхтели. — Эй, бекон! — крикнул я, и хряки тут же замерли. А ну, пошли вон отсюда! Что до девушки докопались? Не то, чтобы мне было интересно, что они тут делают, но, тем не менее, визги и крики меня донимали. Я явно понимал, что был большой шанс, что они меня пошлют и продолжат, поэтому... Поэтому и пришлось выйти. Но, на мое удивление, хряки переглянулись, хмыкнули и поспешили убраться. Да поскорее. о Неужели мой дар начал вновь проявляться? Занимательно. Стоило мне отвернуться от девушки и направиться в сторону моего дома, как та догнала меня, поравнялась со мной и сказала. — Спасибо тебе большое. Она плакала, судя по голосу, но я не поворачивал к ней голову. — Если бы не ты... — Если бы не твое желание гулять ночью хрен пойми где... Райончик-то так себе. Перебил ее и я, понимая, что она сама головой не думает. Не было бы таких ситуаций. — Я... я... Девушка замялась, остановилась, и я уже было только подошел к входной двери в общежитие, как она догнала меня и схватила за руку. «Пожалуйста, проводите меня. Мне страшно». «Нет», — сухо ответил я, поворачиваясь к девушке. «Я спать хочу». «Ну, пожалуйста». Она посмотрела на меня голубыми глазами, еле заметно улыбнулась и продолжила. «Проводите меня. Здесь совсем чуть-чуть пройти». Я внимательно осмотрел ее, прикинул, что да, с такой яркой внешностью она будет орать еще полночи. Кивнул, хоть мне и не очень нравилась эта идея, и спросил, куда идти?